Глава 36. Пространство между внешней оболочкой базы и жилыми баллонами служило буфером на случай разгерметизации. Многие годы Гонли Фонг использовала его для своих подпольных ферм. От падения давления погибли некоторые ее эксперименты с канберскими цветами. И сейчас фермы Гонли занимали только часть мертвого пространства. Фам с Эзрам Ринджем встретились довольно далеко от них. Здесь воздух был неподвижен и прохладен. и только проникающий сквозь внешние стены тусклый свет мигающий освещал место их встречи. Фам зацепился ногой за стенной упор и спокойно ждал. Он заранее постарался, чтобы это пространство было как следует насыщено локализаторами. Они были рассыпаны по всем стенам. Несколько штук всегда летали около него в воздухе, хотя даже в ярком свете они были еле видными пылинками. Здесь, скрытый в сумерках, Фам представлял собой командный пункт из одного человека. Он видел и слышал отовсюду, где находился. Сейчас и щели между баллонами. Кто-то осторожно приближался. На тыльной стороне глаз у Фома была визуальная система не хуже скорлупок Чангхо. Это шел пацан Винж, крадучись и нервничая. Сколько сейчас этому Винжу? Тридцать? Да, уже не пацан. Но все те же черты лица, та же серьезная манера, как у Суры. Не тот человек, которому можно доверять, о нет. Но можно надеяться, человек, которого можно использовать. Винш стал виден невооруженным глазом, выйдя из-за закругления внутреннего баллона. Фам поднял руку, и парнишка остановился. При всей своей настороженности Винш чуть не пропустил Фама, не заметив его во впадине ткани стены. «Я...» «Здравствуйте», — шепнул Винш. Фам отплыл от стены в чуть более освещенное пространство. «Встретились, наконец!» сказал он, выдав мальчику кривую улыбку. Да, правда. Эзер повернулся, долго посмотрел на него и, господи Боже, слегка поклонился. Черты лица Суры расплылись в застенчивой улыбке. Странно видеть вас настоящего, не Фама Тринли. Вряд ли разница заметна. О, сэр, вы не знаете, когда вы Тринли, все мелочи выглядят по-другому. А сейчас, даже при этом освещении, у вас совсем не такой вид. Если бы Нау или Рейнольд видели вас хоть десять секунд, они бы тоже поняли». «Слишком активное у мальчика воображение. Ладно, в ближайшие две тысячи секунд они будут видеть только вранье, которое покажут мои локализаторы. Будем надеяться, тебе хватит этого времени, чтобы перейти к делу». «Да. На самом деле можно видеть с помощью этих локализаторов и отдавать им команды?» при некоторой практике. Он показал мальчику, куда вокруг орбиты глаза надо вставлять локализаторы и как подключать ближайшие локализаторы для сотрудничества. Не делая этого на лютех, синтезированный луч очень узок, но всё равно его могут заметить. Винш уставился, как будто ослеп. Ага, что-то вроде как толкается в глаза сзади. Локализаторы непосредственно раздражают зрительный нерв. Вначалу то, что всплывает, может иметь причудливый вид. Команды можно выучить несколькими простыми упражнениями, но научиться понимать раздражение зрительного нерва это как учиться заново видеть. Фам считал, что это очень похоже на то, как слепой осваивает зрительные протезы. Некоторые это удаётся, другие остаются слепыми. Этого он вслух не сказал. Вместо этого он показал Эзру несколько тестовых узоров, с которыми тот может попрактиковаться. Он много думал, какую часть командного интерфейса показать этому мальчишке Винжу. Хотя Эзер уже знал достаточно, чтобы его выдать. Против этого не было средства, кроме как убить его. Все эти чертовы следы, ведущие к зам Лиэнгу, и он все равно вынюхал правду. Остается надеяться, что все дело в его происхождении из великой семьи. Фам держал его в неведении годами, выискивая любые признаки контр-интриги, пытаясь оценить способности парня. И видел импульсивного, неуверенного подростка, взрослеющего в условиях тирании и все же сохраняющего какое-то соображение. Когда наступит время, когда Фам выступит против Нау и Брюгеля, ему понадобится чья-то помощь, чтобы дергать за все ниточки. «Придется мальчика кое-чему обучить». Но иногда Фам скрепел зубами, думая о том, какую власть вручает одному из Винжей. Набор команд Эзер выучил очень быстро. Теперь он должен без труда узнать другие способы, которые Фам ему открыл. Полное зрение появится не сразу, но Да, я знаю, что ты пока видишь только вспышки света. Тренируйся с тестовыми узорами, и через пару-другую мегасекунд будешь видеть не хуже меня. Почти. не хуже меня. Его уверенность успокоила мальчика. Хорошо, я буду тренироваться и тренироваться у себя в комнате, как вы сказали. Такое чувство, не знаю, будто я сейчас сделаю куда больше, чем за все прошлые годы. Осталось 100 секунд из отведённого времени. Маска, скрывавшая их от наблюдения, не может быть снята. Ничего, главное, реагируй на пацана естественно, банально. Ты много сделал в прошлом? Вместе с тобой мы узнали суть работы Хаммерфеста. Да, но теперь будет по-другому. А как все будет, когда мы победим, сэр? После победы? Почему бы и не сказать. Будет великолепно. У нас будет технология Чангхо и планетная цивилизация, почти готовая ее использовать. Это уже само по себе будет такой мощной торговой позицией, какой у Чангхо никогда не было. Но у нас будет и больше. Имея запас времени, мы создадим космические двигатели на базе новой физики, которую мы узнали при изучении мигающей. И ты знаешь разнообразие ДНК на арахне. Это само по себе уже клад, ящик с сюрпризами, который может И все фокусированные получат свободу. Да-да, конечно. Не беспокойся, Винш, мы вернём Триксию. Обещание очень дорогостоящее, но такое, которое Фам собирался выполнить. Если освободить Триксию Бонсол, Винш прислушивается к соображениям насчёт остальных, быть может. Фам понял, что мальчик глядит на него как-то странно. Он дал молчанию затянуться слишком долго, да до нежелательных догадок. Ладно, кажется, этот вопрос мы рассмотрели. Отрабатывай язык водой и визуальные тестовые узоры. Сейчас наше время кончилось. Слава богу всей торговле уходишь первым той дорогой, что пришёл. Ладно. Винш секунду помелса, будто желая ещё что-то сказать. Потом повернулся и поплыл за внутренний балон. Фам следил за таймером, плавающим у него в заднем зрении. Через 20 секунд он пойдёт в другую сторону. Локализаторы скормили шпиону Брюгеля 2000 секунд тщательно спланированной лжи. Потом Фам проверит её на совпадение с тем, что происходило вообще в это время на базе. и, естественно, понадобятся некоторые корректировки. Провести такую встречу было бы проще простого, если бы у противника были обычные аналитики. При наличии наблюдателей зипхедов прикрытие собственной задницы становилось серьезной тренировкой в паранойе. Десять секунд. Он вгляделся в полумрак, где только что исчез Эзервинш. У Фама Нювана был тысячелетний опыт дипломатии и обмана. Так какого черта я так негладко поработал с мальчишкой? Призрак Суры Винш вдруг оказался совсем рядом, и она смеялась. Знаете, нам действительно нужны локализаторы в Хаммерфесте. Эта просьба стала уже ритуальной в начале брифинга в службы безопасности Рицера Брюгеля. Сегодня он, кажется, подготовил сюрприз. Люди Анны еще не закончили их оценку. Вице-предводитель наклонился вперед. За эти годы Риццер изменился больше других. Сейчас он находился на вахте почти 50% времени и при этом интенсивно использовал медицинскую поддержку и гимнастический зал Хамерфеста. Выглядел он здоровее, чем в ранние годы. При этом он в какой-то момент научился удовлетворять свои потребности, не создавая бесконечный поток мёртвых zip-хедов. Он вырос в ответственного предводителя. «Вы видели последние рапорты Рейнольдс, сэр?» «Да. Она говорит, еще пять лет». Исследования Анны в поисках дыр в локализаторах корабейников были на грани невозможного. В ранние годы Томас надеялся сильнее. В конце концов, хакеры безопасности Чингхо не имели поддержки зипхедов. Но трясина программ Чингхо уходила на 8 тысяч лет в глубину. Каждый год зипхеды Анны отодвигали срок точного ответа на год или два. И вот теперь этот рапорт. Еще пять лет, сэр. С тем же успехом можно просто сказать «никогда». Мы с вами оба знаем, как маловероятность, что эти локализаторы опасны. Мои зипхеды 12 лет используют их на базе и на разбитых кораблях. Они не специалисты по программированию, но я вас уверяю, все это время локализаторы были не менее чисты, чем любая аппаратура Чангхо. И они очень полезны, сэр. От них ничего не ускользает. Неиспользование их само по себе содержит риск. Например, Нау заметил тень удивления на лицах присутствующих. Раньше разговор на эти темы не получал такого пошренения. Хм. Например, то, что мы упускаем, не используя их. Давайте посмотрим темы нашего брифинга. Началось не очень существенное обсуждение текущих вопросов безопасности. Попытки Гонли Фонг раздобыть автоматику для своих контрабандных ферм — противоестественная привязанность некоторых групп к паукам. Желательная сублимация, но потенциальная проблема, когда наступит время решительных действий. Чрезмерный уровень паранойи Анны Рейнольд. Я знаю, что вы ведете за ней наблюдения, сэр, но она, по моему мнению, поплыла. Дело не в фиксации на ловушках в системе. Она стала существенно более одержима насчет своих зипхедов. Возможно, я ее настроил на слишком большую чувствительность. Подозрения Анны о диверсиях против зипхедов были полностью аморфны и лишены ее обычной аналитической точности. Но какое это имеет отношение к включению локализаторов в Хаммерфесте? При поддержке локализаторов в Хаммерфесте мои наблюдатели смогут вести постоянный и тонкий анализ, коррелировать сетевой трафик с тем, что происходит физически. Это же позор!» что самая слабая система безопасности у нас там, где нужна самая сильная. Хм. Он поглядел в глаза Ритцеру. Еще ребенком Томас Нау выучил важнейшее правило. Ври кому угодно, только не себе. Именно самообман губил великих людей всю историю человечества, от Хелмуна Дайра до Фама Нювана. Честно, он действительно хочет иметь озеро под Хаммерфестом, которое обещала Чиви. Имея такой парк, Он из этой нищеты сделает что-то достойное. Роскошь, которой Ченг Хо редко превосходила даже в цивилизованных системах. Это всё было поводом нарушить безопасность, но, может быть, его самоограничение было бы ещё хуже. Подойдём с другой стороны, кто это проталкивает? Самый большой энтузиаст Риццер Брюгель. Его нельзя недооценивать. Не столь прямо эту дилемму создала Чэви. Что там Чэви лизали трицер? Что говорят о ней ваши аналитики? В глазах Хрицсера что-то блеснуло. Он всё ещё питал к Чеве убийственную ненависть. Мы оба знаем, как она быстро способна выяснить правду. Тесное наблюдение над ней важно, как никогда. Но сейчас она абсолютно, полностью чиста. Она не любит вас, но её восхищение вами почти столь же сильно, как любовь. Она ваш шедевр-сер. Шиве теперь узнавала правду каждую вахту. Но последняя мозгочистка была у неё совсем недавно. Распространение локализаторов поставит её под ещё более тесное наблюдение. Нау ещё чуть подумал, потом кивнул. Хорошо, вице-предоводитель, поставим в Хаммерфесте локализаторы. Конечно, локализаторы Ченхо уже давно были в Хаммерфесте. Пылинки эти разносились током воздуха, прилипали к одежде, волосам и даже коже. Они были вездесущими в любом жилом помещении на скалах. Да, вездесущие, но без питания, локализаторы были безобидными кусочками металлического стекла. Теперь люди Анны перепрограммировали кабельные каналы Хаммерфеста и протянули их во вновь отрытые пещеры под зданием. Теперь 10 раз в секунду все открытое пространство пронзали импульсы микроволн. Энергия их была куда ниже биологически опасного порога, и настолько низкая, что не мешала работе других приборов. Локализатору Ченгхон нужна была очень малая мощность, только чтобы работали крошечные сенсоры и связь с ближайшим соседом. Через 10 килосекунд после включения микроволновых импульсов Рицсер сообщил, что сеть стабилизировалась и даёт хорошие данные. Миллионы процессоров рассеяны в диаметре 400 м. Каждый из них был вряд ли мощнее компьютеров эпохи рассвета. А в принципе, они составляли самую мощную компьютерную сеть в лагере L1. За 4 дня Чиви закончила экскавацию ложа озера и расставила сервоклапаны гашения волн. Отец её уже готовил почву для возвышенностей. Вода появится последней, но она появится. А уTypeError удивлялся, как они раньше справлялись без локализаторов. Риццер Брюдель был абсолютно прав. До того безопасность в Хаммерфесте была чуть ли не слепа. Получалось, что база Чингхо была самым надёжным местом для секретных операций. Нао руководил Брюгелем и его шпионами в долгом многодневном тщательном обследовании всего Хаммерфеста, кораблей и облака склада. Он даже нарушил традицию и запустил на 100 секунд локализаторы в арсенале L1A. Это было как посветить фонариком в тёмные места. Были обнаружены и закрыты десятки дыр, и не найдено ни малейших признаков подрывной деятельности. Всё это послужило колоссальным источником уверенности. Как если осмотреть дом в поисках паразитов и не найти их, но заодно узнать, где поставить ловушки и яд на случай их появления. Теперь предводитель Нау узнал свой домен так, как ни один предводитель за всю историю мергентов. Наблюдатели Ритцера с помощью локализаторов могли дать Нау местоположение, эмоциональное состояние и даже состояние сознания любого обитателя Хаммерфеста. Через некоторое время он понял, что есть эксперименты, которые надо было бы поставить уже давно. Эзер Виндж. Может, с ним можно сделать что-нибудь еще? Нау снова изучил его биографию и к следующему брифингу был готов. Это было стандартное время встречи с Винджем. Они были только вдвоем, но теперь Коробейник уже вполне привык к разговорам с Нао. Он появился у Нао в кабинете для обсуждения сводки за последние десять дней и прогресса в работе групп зипхедов по пониманию мира пауков. Томас дал Коробейнику поболтать. Он слушал, кивал, задавал разумные вопросы и смотрел на анализ, который выводился к нему на скорлупке. Но и но. Локализаторы в воздухе, на кресле Винжа, даже на его коже передавали информацию на невидимую руку, а там программы анализировали её и выдавали результат на скорлупке нао, окрашивая кожу Винжа в цвета, передающие гальваническую реакцию, температуру кожи и спарину. Стандартная графика вокруг лица показывала пульс и другие внутренние параметры. Встроенное среди них окно показывало, что видит Винж на той стороне стола, и красным следом обозначало каждое движение его глаз. На эту беседу были назначены два наблюдателя Брюгеля. Их анализ шёл бегущей строкой вверху поля зрения НАО. Объект на 1/10 процента свободнее, чем обычно в беседе. Объект уверен в себе, но насторожен. Симпатик к предъявителю отсутствует. В данный момент объект не пытается подавить явную мысль. Примерно этого НАО и ожидал, но богатство деталей было куда больше, чем при любом инструментальном мягком допросе. Поскольку объект о нём не знал. Так что теперь стратегические вопросы политики стали куда яснее, заключил Винш в блаженном неведении о двойной природе беседы. У Пьетры и братства есть некоторое весомое преимущество в ракетах и ядерном оружии, но по компьютерам и сетям они существенно отстают от Акорда. Нао пожал плечами. Братство жёсткая диктатура. Разве не вы мне говорили, что тирании века рассвета не могут ужиться с компьютерными сетями. Да. Объект реагирует, подавляя вероятное чувство иронии. Частично дело в этом. Мы знаем, что они планируют первый удар вскоре после угасания солнца, рассчитывая на своё превосходство в вооружении. Со стороны Кордо Шеркнер Андерхилл проявляет такой энтузиазм в отношении автоматизации, чтоб я тренеугнаться. Честно говоря, мне кажется, что ситуация приближается к перелому, предводитель Объект искренен в своём заявлении. Цивилизация Поуков открыла закон обратной квадратичной зависимости только пару поколений назад. Их математики, соответственно, отстали от нашего века рассвета. Но братство осуществило серьёзный прогресс в ракетостроении. Если оно проявит одну десятую любопытства Шерканира Андерхилла, то найдёт нас раньше 10 лет. Раньше, чем мы сможем взять их сети под полный контроль? Дашр. То же самое говорит Эдзао Цинь, озвучивая своих пилотов-зипхедов. Жаль, но зато хотя бы вырисовывается конец изгнания. А пока что... Защита у объекта снята. Нао про себя улыбнулся. Самое время чуть тряхнуть этого менеджера Винджа. Кто знает, может быть, удастся и в самом деле им манипулировать. Как бы там ни было, а его реакция будет интересна. Нао откинулся в кресле, притворяясь, что лениво разглядывает плавающий в воздухе бонсай. Я годы потратил на изучение Ченгхо, мистер Винш, и не питаю ложных иллюзий. Вы Ченгхо понимаете различные пути цивилизаций лучше любой оседлой группы. Да, сэр, объект сохраняет спокойствие, но соглашается искренне. Нао склонил голову набок. Вы происходите из линии Винжей? Если кто-нибудь в Чэнху обладает истинным пониманием вещей, то это вы. Понимаете, одним из личных моих героев всегда был Фам Нювен. Вы вы об этом уже говорили. Слова прозвучали деревянно. На дисплее на улице Винжа изменила цвет. Пульс и пот отделения подпрыгнули. Где-то на руке наблюдатели провели анализ и доложили. Объект испытывает существенный гнев по адресу предводителя. «Честно, мистер Винж, я не пытаюсь оскорбить ваши традиции. Вы знаете, что эмергенты с презрением относятся ко многому в культуре чинг-хо, но Фам Нювен — это дело другое. Понимаете, я знаю правду о Фаме Нювене». Диагностические цвета на экране переливались, возвращаясь к норме, как и пульс и сердцебиение Винжа. Расширение и метание глаз соответствовали подавленному гневу. Но ощутил некоторое несовпадение. Он бы прочел реакцию Винджа как намёк на страх. Может быть, чему-то придётся научиться у этой автоматики. Сейчас же он был откровенно задачен. "В чём дело, мистер Виндж? Будьте раз в жизни откровенны", он улыбнулся. "Я не скажу рыцарю, а вы не будете сплетничать с Цинем или Ляо или с моей Чиви?" Выброс злости в ответ на это был весьма явным. Тут он согласился с Зипхедами. Крабейник неровно дышал к Чевелизалет, хотя сам себе в этом не сознавался. Признаки злости отступили. Винш облизал губы, жест, который можно было посчитать нервным. Но надпись на дисплее нао сообщила: "Объект проявляет любопытство". Винш сказал: "Дело всего лишь в том, что я не вижу сходства между жизнью Фаманювана и ценностями эмергентов". Конечно, Фам Ньюван не родился корабейником, но он более кого-либо другого сделал нас тем, что мы сейчас. Посмотрите в архивы Чангхо. Его жизнь... Я смотрел. Эта информация несколько рассеяна, не так ли? Да, он был великий путешественник. Наверное, он не задумывался об облегчении работы историков. Мистер Винш, Фам Ньюван ценил награду истории не меньше других гигантов. Я думаю, я знаю наверняка. что ваши архивы были тщательно прополоты, может быть, даже вашей семьей. Но, понимаете, человек масштаба Фама Нювана привлекает и других историков, из миров, которые он изменил, из других странствующих культур. Их рассказы тоже проходят через века, и я собирал все, что попадало в этот край людского космоса. Он тот человек, которому я всегда пытался подражать. Ваш Фам Нюван не был жалким торговцем. Он был установителем порядка, завоевателем. Конечно, он применял ваши способы обман и подкуп, но никогда не останавливался перед угрозами и прямым насилием, если это было необходимо. Я диагностика нарисовала неповторимую комбинацию гнева, удивления и сомнения на лице Винджа. Этой смеси нау и ожидал. Я это могу доказать, мистер Винш, он произнёс в воздух несколько ключевых слов. Я только что передал кое-что из наших архивов, ваш личный домен. Поглядите. Это не искажённое ни чанкхо точки зрения на этого человека, десятки мелких зверств. Прочтите истинную историю, как он окончил Стрэнтманянский погром или как его предали возле разлома Бризго. Потом продолжим разговор. Забавно, Нао не собирался говорить так в лоб, но вызвал очень интересные эффекты. Они обменялись ещё несколькими незначительными фразами, и встреча закончилась. По рукам Винджа застроилась краснота, признак невидимой дрожи, когда он шёл к двери. Карабеник ушёл, а Нао ещё посидел неподвижно. Он глядел вдаль, но на самом деле считывал со скорлупок Доклад наблюдателей тек потоком цветных символов по ландшафту Алмаза-1. Он прочтет внимательно, потом. Сначала надо привести в порядок собственные мысли. Диагностика от локализаторов почти волшебная. Без них он бы ни за что не заметил, как всколыхнулся Виндж. Что еще важнее, не мог бы направить разговор, задерживаясь на темах, которые задевают Винджа. Так что да, активная манипуляция начинала казаться возможной. Это тебе не просто техника наблюдения. И теперь он знал, что существенная часть самоидентификации Эзра Винжа привязана к сказкам Чанг Хо. Можно ли перевербовать мальчика, показав ему те же истории с другой стороны? До сих пор он бы просто ни за что в такое не поверил. С новыми инструментами быть может.